И, наконец, последний вид вопросов, N, они называются направляющие. Если проблемные вопросы помогают нащупать проблему и определить стадию отношения человека, ну, насколько он готов действовать, да, то вопросы извлекающие помогают увеличить значимость проблемы и подвинуть человека к решению, то вопросы направляющие показывают выгоды будущих решений. Я это называю не толкаю. То есть вопросы проблемные и извлекающие вас как бы толкают идти к решению, а вопросы направляющие вас подманивают. Ну, например, как может выглядеть направляющий вопрос? А как вы думаете, насколько улучшится скорость обработки заказа, если наше предположение о эффективности новой системы соответствует действительности? Ну, мы продаем какую-то систему, да? Вот, человек э, уже осознал проблему, то есть один вектор мы обеспечили, надо туда двигаться, да, и согласитесь, неплохо бы второй вектор обеспечить. И вот тогда направляющие вопросы касаются будущих выгод. Логика понятна, вот вектор мышления? Тут есть нюанс. А зачем нам спрашивать человека, а как вы думаете, там, насколько вот это улучшится? Ведь мы ему можем сразу цифру сказать. Например, сказать, наша практика показывает, что при внедрении системы экономия там того-то и того-то достигает стольки то процентов, поэтому вы получите большую выгоду. А вместо этого я спрашиваю, как вы думаете о то, что он сосчитает сам, для него во столько раз более значимо, чем ему сообщаете вы? Потому что вы, лицо заинтересованное, правильно, вы можете исказить информацию. Вы опять за него начинаете считать в его хозяйстве. То есть ценность этой информации намного ниже. А вот если мы говорим, а как вы думаете, насколько это улучшится? А как вы посмотрите, если мы, чтобы проверить эффективность решения, вместе с вашим плановым экономическим отделом просчитаем возможные выгоды от внедрения? Все-таки, чтобы решение было более обосновано. Ведь сумма денег значительно предполагается. То есть мы как бы работаем на него, да? Вот. Потому что то, что вот будет сделано в его епархии, это будет более значимым органом, чем то, что будем считать мы. И кроме того, мы втягиваем таким образом человека в совместную проработку будущей сделки. Это очень выгодно. Идея понятна? То есть мы уже как бы вместе работаем над сделкой. Это всегда лучше, чем мы с одной стороны бросаем аргумент, а он потом думает, что с ними делать. Вот эффект направляющих вопросов. Да? Они как бы обращены уже к выгодам. Но мы не торопимся. Почему мы спрашиваем опять. Поэтому вопросы, резюмируя эту тему, это очень удобный инструмент для влияния На точку зрения человека. В моей сфере, как выглядит проблемный вопрос? Как по-вашему? знаете, практика показывает, что из прошедших обучения по тайм-менеджменту достаточно малое количество применяет его в практической жизни. А как обстоят дела в вашей компании? Да, это я так вот, к некоему, да? Вот я так сразу бью по проблеме. Нет, я знаю, но я просто говорю, вот я заявляю о проблеме сразу. Да, вот практика показывает, что, как у вас это. Потому что иногда говорят, вот мы уже проходили тайм-менеджмент, мы проходили, я говорю, а, проходили, это здорово, скажите, пожалуйста, каков у вас процент задействованных? А, вы это не считали. А, в принципе, вы правильно понимаете, что ваша компания не отслеживает применение тех компетенций, которые были оплачены в процессе обучения. Вот я сейчас проблему создаю, да? Вот. Ну, потом я могу спросить, интересует ли вас сопровождающее обучение методика, которая позволяет не только внедрить, но и отследить и принять какие-то кадровые решения. Потому что, а потому что в это мое конкурентное преимущество, к примеру. Да? Но я могу сразу начать. Наша компания обеспечивает не только обучение, но и сопровождение этого. И мы добиваемся. Но это сначала надо проблему нащупать, чтобы человек задумался. Блин, а ведь это проблема. И когда проблема есть, дополнительная какая-то опция, которая помогает решить эту проблему, выглядит интересной. А если проблемы нет, кому эти нужны ваши зензебеньки все, которые вы там активно говорите? Вот у нас есть это, это, это. О чем нет с этого? Но это уже к вопросу презентации, да? Поэтому прежде чем делать презентацию, помните, мы говорили, этап ориентации, этап углубления знакомства позволяет взрыхлить почву, нащупать проблему. И уже презентации потом делать с учетом вот этого. В противном случае, чем может дать презентация, я откровенно даже и не знаю. Почему я и говорю что если мне говорят, вот, презентуйте ваш продукт, я говорю, а я пока не знаю, что презентовать-то. Я не знаю ваших проблем, ваших задач. Давайте попробуем, если позволите, я бы хотел задать вам пару вопросов. Это можно сделать? Ну, давайте задать. Нет, а все-таки мы бы хотели ваше предложение услышать. Я говорю, мне нет готового предложения. Мне бы хотелось понять, какие компетенции вы считаете уместным. То есть, вот я как-то начинаю ориентироваться. Сама идея спина понятна. Самые трудные, могу сказать, для исполнения вопроса, это проблемные и извлекающие. А в каком, почему они трудные? Во-первых, они предполагают все-таки некое знание специфики. Ну, то есть, прежде чем идти, нужно понимать, что там происходит. А во-вторых, они требуют спокойной готовности наступать на мозоль. И как бы избавиться от этого вечного страха ведущего переговора, Что клиент рассердится, клиент обидится, сделка будет потерь. Наоборот, нет проблем, нет продаж. Да, значит, мы должны спокойно говорить. При этом, напомню, мы не говорим, я точно знаю что, а мы используем, знаете, бывает, а вот как у вас. Ну, вот иногда я сталкивался с таким вот явлением, а насколько оно наблюдается у вас. Да, вы ничего не утверждаете категорично. То есть вы сначала сообщаете какую-то информацию, а потом уже переводите это в вопрос. Таким образом, вы Проблему вскапываете и избегаете какого-то давления. Идея понятна вот эта? Хорошо. Ну а теперь несколько правил, как задавать вопрос. Повторю то, что я уже говорил вчера Александру, что вопрос – это все-таки довольно короткая фраза, в конце которой стоит вопросительный знак. А говорящий закрывает рот и дает возможность на вопрос ответить. И еще раз повторю, что не является вопросом. Скажите, пожалуйста, а как у вас обстоят дела вот с этим вот? Потому что вот вы знаете, наша программа отлично решает эту задачу. И я вам хотел как раз предложить, что сегодня у нас скидочки. Если вы заплатите до конца недели, пошла презентация. Это уже совсем другая история. Это не вопрос. Тогда уже лучше наоборот. Вот практика показывает, что в таких ситуациях возникает то-то, то-то. А как с этим у вас? Четкий вопрос, мы обращаемся к другому человеку. Кстати, на вопросы люди, как правило, отвечают. Если вопросы задаются. Ну, практически крайне редко встречается ситуация, когда на заданный вопрос ответа нет. А если вот вопрос задан так, как я показал первый раз, то, собственно, и вопроса не было. Поэтому человек, когда говорит, он не отвечает, я говорю, а вы спрашивали? Ну да. Ну да или да? Вот так и спросили, да, сколько вы потеряли там клиентов из-за такой-то штуки? А вам ответ не скажут. Не, ну так мы не спрашивали. Я говорю, а вы косвенно давали понять, что это вообще-то обычно сильно влияет. А они ничего не ответили. такой такой вопрос-то задайте. Обычно люди на вопрос отвечают. Ну хотя бы вопросом, о какое ваше дело? Ну и на этот вопрос можно ответить. Дело в том, что я, конечно, прежде чем что-то предлагать, хотел бы понять, насколько для вас актуальна эта тема. Потому что если процент потери клиентов ниже сталкета -то, то, наверное, и затраты ни к чему делать. Вообще, больше всего действует на того, с кем вы ведете переговоры, ваша незаинтересованность в продаже. Чтобы, я уже говорил, чтобы хорошо продавать, надо перестать продавать. Но вы же вот хотите нас убедить, не... Я хочу сначала узнать, нужно ли вам это. Нет, подождите, вы же продавец, вы заинтересованы продать. Конечно, конечно, я заинтересован продать. Но я заинтересован продать тем, кому это нужно. А я пока совсем не уверен, что вам это нужно. Да, вернемся немножко назад. Помните, мы говорили, что слушать, вернее, говорить обычно людям приятнее, чем слушать. Да? Ну, Большинству людей нравится говорить и не нравится слушать. Потому что слушающий, говорящий активная роль. Скажите, пожалуйста, кто смотрел фильм «Повесть о Хадже на середине»? Старый довольно фильм, есть еще замечательная книга Леонида Соловьева, кстати, очень рекомендую почитать, книга очень тонкая, очень мудрая и, в общем, для всех возрастов, на мой взгляд. «Повесть о Хадже на середине», автор Леонид Соловьев. Все время был очень старый фильм, ну, там две книги «Очарованный принц» и «На середину в Бухаре». Ну, Кто не вчерается подобной литературе, я советую почитать. Она, в общем-то, больше взрослая, даже чем детская. Там есть один эпизод, когда хаджана середина идет и смотрит, что возле пруда собралась куча народу. Он был очень любопытный, протолкался. И суть в том, что там тонет человек, народ кричит: дай руку, дай руку! А человек руку не протягивает и продолжает тонуть. Ну, там я все детально пересказывать не буду. В общем, хозяин говорит, уважаемые жители Бухары, вы неправильно спасаете этого человека. Ему говорят, а как надо, а что такое? Он говорит, «Вы видите, что это богатый человек, да. А вы, говорит, ему кричите, давай, а где вы видели, чтобы богатый человек кому-то что-то давал? Тебе говорят, а что делать? Он говорит, ну, показываю Он протягивает руку, говорит, на. Значит, он мгновенно вцепился в эту руку, он его вытащил, потом оказалось зря, но это уже другая история, потому что это был ростовщик, там, слой большая и так далее. Обратите внимание, меняется фраза, меняется действие к я это все вам рассказываю. Как мы часто назначаем встречу? Допустим, я звоню, говорю, Александр, звонят из компании АБЦ. Вы знаете, хотелось бы с вами встретиться, чтобы рассказать на, вам о нашем предложении. Одна история, да? Значит, Итак, что будет проходить на встрече? Я буду что делать? Говорить. А вы что будете делать? Слушать. И надо вам это как помирать. Вторая история. Александр, вы знаете, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей компанией. И если можно, вы бы нашли примерно полчасика. Мне бы хотелось узнать о ваших требованиях к поставщикам шпилек от шпунди. Теперь что будет проходить на встрече? Вы будете что делать? Да. Говорить будет, требования выставлять будете. А мы что будем? Мы будем смиренно слушать. Разница «дай» и разница «на». Попробуйте проверить. Это не просто шутка, не просто манипуляция. Да? Это работает с точностью до. Когда вы предлагаете человеку, давай встретимся, я поговорю, а ты меня послушаешь, у него один интерес. Когда ты предлагаешь человеку, давай встретимся, ты мне расскажешь, выставишь, предъявишь, а я буду почтительно внимать, интерес к совершенно другой. Тут Не просто так, это работает как ключ иногда, да? и проверено многократно. Вот. Но опять, все нужно говорить грамотно, все нужно говорить культурно. Такие вещи нужно аккуратно прятать, да? так думать над конструкцией фразы. Вот. Но суть от этого, вот это дай и вот это на. Да? На, давай сюда, на, дай. Еще не факт, что это стоит делать. Это очень сильная вещь. И когда мы работаем, задаем вопросы, да? вопросы вызывают ответы. Ответы – это вы говорите, я слушаю. Вопросы сдвигают ваше мышление. Вы сами приходите. Когда я вам что-то начинаю категорически утверждать, это совсем другая история. Я могу сказать, вы знаете, эта водка будет очень вам полезна, чтобы привлечь покупателей там, элитного сегмента, потому что эти люди... Это одна история. Вторая, я говорю, вы знаете, эта водка предназначена для элитного сегмента. Насколько вы заинтересованы в этой категории покупателей? Понимаете, да? Вот я не говорю, что вам это обязательно нужно. Я сообщаю свою информацию, Но спрашиваю вас, насколько вам это интересно. Вы можете сказать, ну, знаете, сколько там этих покупателей. И можно сказать, да, количественно, вы правы, обычно это доля не более 5%. Наверное, это совпадает с вашей практикой. Да, а скажите, пожалуйста, интересуют ли вас статистические данные о том, сколько эти люди тратят на продукты? Или какова стоимость среднего чека этих покупателей? Просто если вам интересно, а я готов вам вот тут предоставить статистику по таким-то сетям или по, по рынку в среднем, то что показывает практика? В количественном отношении эти люди составляют не более 5% аудитории, но их доля в, в обороте обычно приближается к 20%, а если учесть, что этот оборот приходится на самые прибыльные продукты, то их доля в прибыли магазина, который имеет соответствующий элитный сегмент, обычно приближается к 30-35%. Поэтому, безусловно, если эта аудитория, вы полагаете, для себя перспективной, то вот практика мерчендайзинга показывает, что использование небольшой площади магазина позволяет существенно увеличить валовую прибыль по категориям люкс. Между прочим, это правда. Ну, если это еще доуформить соответствующими цифирями, чинами и брендами в применительно к вам, то разговор пройдет гораздо интереснее, чем я буду петь осанну той часовни, из-под которой мы качаем ту воду, блин, мать ее заново, да? И какой патриарх ее там отпевал в каком году, да? Вот. А то я вам потом тоже дам, вы почитаете на досуге, если не лень будет, да? А вот такой разговор для вас, скорее всего, будет интереснее. И обратите внимание, я оперирую вопросами. А вы знаете, что показывает практика? Что если эти люди, А это, ну, правда, есть проблема, конечно, эти люди довольно чувствительны к приобретению своих товаров, поэтому, конечно, нужно обеспечить постоянное присутствие товара в магазине. Вот это немножко, конечно, отягощает эту сделку, потому что вы должны будете закупать не менее трех ящиков. Потому что если эти люди не найдут любимую водку журавлей, практика показывает, что они резко снижают лояльность и даже могут сменить магазины. Но мы вот проверили закупку всего на такую-то сумму. Ну, я так, примерно. То есть я заранее говорю о проблеме. Вот. И некоторыми техниками я, наверное, пользуюсь как обезьяна. Да? Вот я знаю, что если нажать зеленую кнопку, будет банан. Вот какая связь между зеленой кнопкой и бананом, ну, я не могу сказать, что я сильно хорошо себя представляю. от чего в общем, тоже не сильно парюсь. А, и вот у меня было на одном семинаре, когда действительно, вот, ну, иногда вообще интересно с профессиональным психологами общаться. И вот мне говорят, а почему вы предлагаете западные методики? Я говорю, знаете, мне стыдно признаться, я даже не знал, что я предлагаю западные методики. Я говорю, как кто-то Бендер, да, в шахматах. Вот. Ну, я говорю, конечно, не второй раз в жизни, а почему западная? Но вы предлагаете манипуляцию. Я говорю, ладно, а что такое манипуляция? И мне отвечают, вы знаете, советская школа психологии, вот она трактует, что манипуляция, это ну, вообще любое воздействие на человека. То есть, если после общения с вами появилась мысль, которой не было, вы манипулируете. Я говорю, то есть, если я вам предложил попить кофе, и пока я вам не предложил, у вас такой мысли не было, значит, я вами сманипулировал. Я говорю, ну, я, говорю, я рад, что... Советская школа педагогики или российская это трактует так, я совершенно не готов спорить с российской школой психологии. Но, говорю, вот с моей точки зрения, ничто же сумявшаяся, манипуляция предполагает как минимум совпадение двух параметров: это скрытное воздействие и односторонняя выгода. И вот это я готов считать манипуляцией. То есть скрытность и манипуляция. А, то есть, если я прошу вас, могу ли я попросить вас, у вас же есть машина? Могу я попросить вас, отвещи мою, там, в воскресенье мою тещу на садовый участок, да? Это не манипуляция, это просьба. А вот если я говорю, слушай, проблема дикая, даже не знаю, что делать. Машина сломалась, теща рвет и мечет, она собралась, блин, ты же понимаешь, огурцы сажать. Что делать просто? Вот даже ума не привожу, потому что у меня с ней и так контра. Вот для чего я вам это все рассказываю? Ну, я знаю, что у вас есть машина, и хочу, чтобы вы сами предложили. Саша, так нет проблем, давай я отвезу господи, раз такая трагедия, да? Просьба, это не манипуляция. А вот если я скажу, ты знаешь, вот есть такая проблема, я бы не обращался, но прошу помочь. Вот открытая просьба – это не манипуляция. Почему люди часто вместо того, чтобы просить, манипулируют? Потому что просьба предполагает возможность отказа и встречные обязательства. И вот я вас попросил, вы сказали, окей, Саш, нет проблем, я отвезу. Ну, я вроде как немножко вам должен. Да? Теперь, если вы ко мне обращаетесь с просьбой, я вам отказал, но я уж такая совсем скотина отъявленная, Винни-Пух такой, да, который все сожрал, у кролика, да, а к нему постучишь и фигушки, меда нету, да? Вот. А вот если я просто рассказал вам о проблеме, а вы съездили отвезти тещу, я вам и не должен ничего. Зачастую. Сам... Да, это твоя проблема, и зачастую люди вот предпочитают просьбы избегать, потому что это ресурс, они считают для себя унизительным, а вдруг откажут. А так я вроде рассказал, ты вроде бы не согласился, вроде бы отказа нет, да, я вроде ущерб моему статусу не нанесен. А если ты согласился, я вроде тебе ничего не должен. Так что я вот полагаю, что манипуляция это односторонняя выгода, предполагается. Да? А вот когда я заранее сообщаю человеку о том, что сделка не столь пушистая там есть проблемы, и первым говорю об этом, это не манипуляция. Так вот, я просто показал, что первыми говоря о проблеме, мы завоевываем доверие. Скрывая проблему, Мы заставляем подозревать себя, ну, в некой, в некой нечестности. Поэтому я за то, чтобы играть всегда открытыми картами. То есть я за продажу, а не за впендюривание. И когда я сам первый говорю, вот, ну, минусы какие здесь? Вот это, вот это и вот это. Вот, ну, наша практика показывает, что плюсы перевешивают, но, конечно, вам надо взвесить, насколько это так. О! Потому что когда человек односторонний говорит, всегда вопрос, о чем он не говорит, да? И поскольку все-таки не бином Ньютона и последствия этого прослеживаются, то получается, что мы уже манипуляторы, а не продавцы. Кроме того, опять, если мы сейчас ему продадим идею важность постоянной поддержки товарного запаса, то потом будет легче нашим марчерам или спецам, которые будут уже вести сделку. Да? И в любой момент можно будет позвонить, сказать, Иванович, извините, я все-таки рекомендую закупать именно три ящика, потому что мы к вам приезжаем раз в неделю, Вот расчеты показывают, что уходит столько-то бутылок. Если вы будете закупать два, то у вас все время будет ситуация аутовстока. А пятница по практике самый спросный день. Вот статистика показывает. Поэтому я бы рекомендовал все-таки три. Ну вот как-то так, да? То есть вот, легче вопрос решить, потому что помните, мы говорили, да? Мы просто потеряем лояльных покупателей. Ну правда, Иван может сказать, ребятушка, давайте вы нам будете ящик еще в пятницу отдельно подвозить. Ну тут уже надо как-то этот вопрос решать. Может быть, может быть. Но, понимаете, нет идеи односторонней выгоды, да? потому что иногда важнее обеспечить три бутылки, там три ящика, чтобы стояло, да? и черт с ним пусть будет скидка на количество. Это лучше, чем аутосток. Ну, извините, что взял такой пример из оптовой торговли, но я могу взять пример совершенно из любой области. Логика та же самая. Не бойтесь первыми заявить о слабых местах сделки. Клиент об этом либо догадается, либо будет думать. То, чего он не знает, выглядит страшнее. Поэтому никогда не бойтесь самим первым указать на слабые стороны и предложить клиенту взвесить, насколько эти слабые стороны окупаются сильными.